Глава восьмая Наследие п л а м е н н ы Барука вышли из изнанки вслед за мной и теперь молча пялились на странную скалу, за которой скрывалась тайна и в то же время совершенно ничего не было. Сначала я думал, что тут может быть просто изнанка неизвестной нам стихии. Помните той белесой, в к о т о р ы й с б е ж а л от нас плучившийся о из полков циклоп. Я говорил и одновременно собирал энергию камня изменения. Но потом мы столкнулись с подземными. Те рассказали нам про камни, и я узнал о новой с и л е своего знака. Посмотрите еще раз на стену. Что вы видите? Холодный шар в желудке уже пытался превратить меня в кусок льда, но пока я не выпускал наружу ни кусочка этой силы. Стена как будто прячется. В тот раз ее было лучше видно. Барука первым ответил на мой вопрос. Именно, кивнул я. Этот проход. Чем бы он ни был, исчезает. И тогда вопрос: что же было тут раньше и чего не было потом, из-за чего он пропадает? Я понимаю, что воздействие должно быть связано с твоей силой, з а д у м а л с ь пламен. Но в то же время ты пытался использовать на него энергию своего знака и в прошлый раз пытался изо всех сил, и ничего не получилось. Так в чем же дело? Правильный вопрос, который позволяет нам двигаться дальше. Я поднял палец. В чем разница между тем, что я делал тогда, и сделаю сейчас? Я выпустил энергию знака Гадс наружу. Глаза полыхнули зеленым, а потом стена перед нами пропала, открывая черный провал, и выпуская наружу волну тяжелого затхлого воздуха, очень старого, который не видел мира уже несколько тысяч лет. Как просто вышло! Когда знаешь, как выглядит третья форма твоего знака, то просто берешь и используешь ее. Амир откликается почувствовав ее мощь. Или не мир. Если по прошлым подземным ходам у меня еще были сомнения, кто их сотворил, обычные люди и время, или же обладателя камня изменения, то теперь передо мной было точно творение одного из знаков. Эту силу я теперь не перепутаю ни с чем, и все в воздухе было наполнено ею. Держи проход. Почувствовав резкое движение, я быстро среагировал. Еще раз н а п о л н и в границу между старым и новым подземельем зеленой силы знака ГАЦ. Окружить твою энергию моей и не давать двери закрыться. Поняла? Пламен быстро з а кивала. Она тоже почувствовала, что сейчас едва не случилось, и она была настроена предельно серьезно. Барука, прикрой ее, а я пройду с ь посмотрю, что тут дальше. Я о т дал новый приказ. Бородач тоже не стал спорить и только кивнул. Хорошо, что все понимают и могут сложить известные нам факты в одну картинку. Тысячи лет закрытый проход, море чужой энергии и двери, что попытались закрыться за нами. Стоило отвлечься от них на крохотное мгновение. Готов поставить на кон букву Т в своем прозвище, что перед нами ловушка, древняя, хитрая и не осталось ли тут того, на кого ее ставили? Помня о том, какая стихия помогает прятаться в этом мире лучше всего, дальше я двинулся с помощью изнанки крови. Шел не спеша. По-другому в этом кровавом измерении и не получалось. Часто останавливался, открывая небольшие проколы в реальность и проверяя, не изменилось ли чего. За следующие полчаса я наткнулся на несколько каналов, подпитывающих ловушку. Больше ничего не было. Разве что я неожиданно осознал, что все это время слышу странный звук. Просто он начался так тихо, а нарастал так медленно, что я почти упустил его из виду. Звук походил то ли на шуршание листьев друг о друга, то ли на легкий ветер гуляющий по трещинам пещеры, то ли на шаги хищника, чьи предки миллионы лет эволюционировали добиваясь подобного эффекта. Я выпустил наружу волну стихии света, очень яркий во всех смыслах раздражитель для этой пещеры. Я ожидал, что если меня п о д к а р а у л и в а е т враг, то я либо з а м е ч у его, либо он просто не сможет не среагировать на столь неожиданное приветствие. Ничего не изменилось. Я сделал шаг вперед, и шуршание вернулось. Все такое же тихое, незаметное, давящее на мозги и уверенность в себе. Теперь не было никаких сомнений, что оно не случайно, что когда-то давно сработавшая ловушка уже занята, и меня ждет кто-то очень древний и злой. Нужна ли мне эта тайна? Я чуть не остановился от неожиданно пришедшего в голову вопроса. Неужели мне страшно? Новый вывод оказался еще более неожиданным. Имею ли я право рисковать? Не правал ли б ы л а п л а м е н что сначала надо было рассказать остальным все, что я узнал? И я замедлился. Если бы рядом шли Майя или даже Бо, мне было бы спокойнее. Мысли казались одновременно очень правильными и разумными, и в то же время я четко понимал, что я тот я, каким я стал к этому моменту, так не думаю. Это определенно была попытка повлиять на мой разум, но я никак не мог ее засечь. Все улики были косвенными. Инстинкты прямо таки кричали: разворачивайся и беги. Вот только я сейчас не был уверен, мое это или чужое. А с л е д о в а т ь внушениям возможного врага – это последнее, что нужно для долгой и здоровой жизни. Я разогнал шаги и начал пробовать разные стихии, проверяя все вокруг. Ничего. Было желание использовать знак г а ц но я сдержался. Если враг рядом, если враг силен? То камень изменения, открывший дверь, до которой он не смог добраться, это более чем хороший козырь, который стоит придержать. Неожиданно шуршание раздалось не с переди, а сзади, а потом стены вокруг меня исчезли. Оказывается, уже несколько сотен метров я шел по широченному залу. За моей спиной распахнув огромную красную пасть расположилась огромная одноглазая змея. Я в н о р о д с т в е н н и ц а той, что я видел в небе несколько часов назад. Значит, она рассчитывала направить меня прямо к себе в желудок. Такую опасность перед собой я бы не пропустил, а вот позади, да поддавшись панике, если бы решил сбежать по уже якобы проверенному ходу, лень достойная уважения. Я покинул и з н а н к у крови, вернувшись в реальность. Все равно меня видят. А В обычном пространстве мне будет проще двигаться, когда дойдет до драки, вернее, если дойдет, а то змея-то обо мне ничего не знает, а я... Есть у меня пара догадок, которые можно пустить в ход. Приветствую повелительницу знака г а ц Я вежливо склонил голову. Первая догадка, что существо передо мной разумно. В пользу этого говорит то, что подобные же разумные создания есть среди обладателей знака Басер Раз, и то, что на нее потратили такую немалую ловушку, в которую даже через тысячи лет продолжает литься энергия Два. Вежливый человек. Голова змеи поднялась над землей, разрушая иллюзию еще и потолка пещеры. Что ж, запишем ей в а к т и в еще минимум два знака: первый связаны н й с камнем, второй с ментальными техниками. Потому что я сейчас не слышу ее слов, они просто появляются у меня в голове. Вежливый человек, я кивнул, соглашаясь с ее словами. Почему бы и нет? Можно было добавить что-то еще, но рано. Мне нужно больше информации, чтобы повернуть разговор в нужную сторону. Я думал, а ваш мир наконец-то смог продвинуться дальше и р о д и т ь воинов достаточно сильных или глупых, чтобы бросить нам вызов. Но ты не похож на местного, твой запах другой. Или сверху все сильно изменилось, или м ы с л и змеи ударили м н е в голову, попытавшись продавить щиты. Вышло вполне сносно для новичка, который привык быть сильнее всех вокруг. У Меня же было больше опыта и мастерства, да и в силе я не отставал. в п р о ч е м спешить и отбивать атаку слишком быстро я не стал. Наоборот, воспользовался моментом, чтобы разложить новости по полочкам. Значит, змею сюда спрятали потому, что когда-то в древности не могли победить. Вопросы. Знают ли об этом охотники? Учитывая з а п у с т е н и е вокруг, скорее нет. Могли ли они справиться с этой змеюкой? Учитывая разницу, что я видел между разумными и неразумными циклопами, вряд ли они и с обычной-то змеёй е л е справились. А если учесть, что создатель ловушки настроил замок на силу к а м н я изменения минимум зеленого уровня, значит, вот и граница, не пробив которую нечего сюда и соваться. Я же вроде как подхожу под условия, и можно было бы победить змею, забрав себе её камень. Ведь разумный враг, которого засунули в подобную тюрьму. Просто не может носить под сердцем обычную пыль, только полноценный знак. Кажется, все очевидно. Вот только было одно слово, которое переворачивало все эти выводы с ног на голову. Змея сказала бросить нам вызов, нам. Не получается? Я дождался, когда попытки змеи вскипятить мне мозги пойдут на спад, и ударил в ответ сам. Не сильно, но знак поглощения вложенный в резкий р а з о г н н н ы й ментальный укол заставил ее отшатнуться. Кто ты? Она шипела, и на этот раз звуки уже не прятались, подстраиваясь под мир. Это совсем не важно, отмахнулся я. Важно, зачем я пришел, ради кого. Что? Змея растерялась. Ты ведь знаешь, где она? Продолжал я. Иногда нет уверенности в том, что ты прав. Да ее просто не может быть, потому что информации, как обычно, не хватает. Но в голове поселяется теория, в которую веришь, а в голос приходит твердость, которая заставляет поверить окружающих, уже в тебя, заставить их признать, что ты имеешь право на то, чтобы обсуждать их тайны и принимать участие в их решениях. Я змея сомневалась. У нас не так много времени. Я продолжал давить. Я открыл проход к тебе. Теперь твоя очередь показать мне дорогу дальше. Я не знаю, где точно поймали королеву. Наконец сказал а змея. И я понял, что все было не зря. И поход в старый спрятанный туннель, и весь этот разговор, когда я до последнего не знал, за что именно борюсь. Теперь же все части головоломки встали на свои места. Королева, другие змеи вроде той, с которой мы так мило болтали, вот кого поймали в ловушку когда-то в прошлом. Вот ради кого дикие одноглазые твари продолжают лезть сюда, и вот на кого уходит вся собираемая охотниками энергия, не давая им времени и возможности самим стать сильнее. Не знаешь? Плевать. Я отмахнулся от слов змеи, словно мне самому неизвестно, как работает связь между членами семьи или самыми верными слугами. Ты ее чувствуешь, так что просто веди меня. Я не успел еще до конца решить, чего на самом деле хочу. Что буду делать, добравшись до королевы змей? Убить, чтобы поглотить силу и камень изменения. Вот у нее то он будет уже сто процентов. Или попробовать договориться. Учитывая плен и выпадение из жизни на столь долгий срок, у нас точно будут точки соприкосновения, чтобы нащупать общие интересы. Веди, веди, веди. Змея, как заведенная, повторяла мой приказ, под конец неожиданно перейдя на крик. Если бы я могла, мы свита королевы. Нас держит не только эта глупая ловушка, сколько аркан вокруг госпожи. Пока не выйдет она, не выйдем и мы. Иначе бы я сожрала тебя прямо на входе. Да, на входе. Это было бы проще и разумнее всего. Мы общались мысленно, так что я не столько слышал все эти слова, сколько видел их, каждое по отдельности с комком окружающих его эмоций. А еще в центре что-то отдельное. Воля змеи, которая пыталась бороться с тем, что мешало ей спастись, но не могла ничего поделать. Уж слишком сильно они были связаны. Я склонил голову набок, наблюдая за борьбой. Чужое сознание, разделившееся почти на две равные части и забывшее обо мне. Может помочь? Есть у меня одна очень опасная техника, которая как раз убирает лишнее из мозгов. Если у Баруки получилось... то почему бы и тут не попробовать? Я аккуратно, не привлекая внимания змеи, активировал свой знак ГАЦ, приглушил его силу, стараясь слиться с чужой энергией, как то шуршание, которое вроде бы и окружало меня, и в то же время его было невозможно заметить. Хорошие идеи стоят того, чтобы взять их на вооружение, а тут сразу две: поглощение. Мои глаза вспыхнули зеленым, руку свело судорогой. Но все белые части сознания змеи оказались накрыты моим ударом. Знак г а д поглощал чужую силу на первом уровне, на втором эмоции и чувства, на третьем создавал ауру. Я объединил сейчас все три грани этой силы: окутать ауры цепи в сознание змеи, подчинить их себе, а потом дернуть, вырываясь корнем. Змея закрутилась на месте, поднимая клубы каменной пыли. Ее хвост бил во все стороны, оставляя вмятины на камнях. Зубы к л а ц а л и стирая в ничто все, чего касались. Мне тоже было непросто. Вытащенная сила, словно яд, пыталась растворить меня, порвать цепи, а потом уничтожить. Змея боролась с болью, я боролся с тем, что из нее вытащил. Я был уверен, что справлюсь, поглощу эту силу и стану еще на шаг ближе к следующему уровню своего знака. Вот только я переоценил свои текущие возможности. Очень быстро пришло понимание, что энергия подобного уровня... особенно в таком количестве, пока м н я не по зубам. Надо было или от нее избавляться, да так, чтобы скрытая в ней воля не отомстила мне между делом, или же. Я оценил чужую силу, потом бросил взгляд на свой камень изменения. Нет, рисковать всем я точно не собирался. Тогда мое внимание переключилось на остатки собранного каменного песка знака б а с ё Он был чужой, я получил его довольно просто, и в случае неудачи будет не так жалко. Вся накопленная пыль вылетела из меня, и каменный смерч в л и л с я в вырванную из з м е и энергию. Вот дело пошло. С помощью даже осколков камня я смог ее стабилизировать, подогнать под использованный знак, а потом с размаху засадил обратно в тело змеи. В один миг все замерло, и грохот чешуи, камней, треск искр энергии все сменилось тишиной. Было слышно разве что, как оседает поднявшаяся в воздух пыль. Да как поднимается и опускается змеиная грудь. Ее боль ушла, она выжила. Осталось проверить в с и л е л и запрет, с которым мы оба так шумно боролись. Я еще ничего не мог разглядеть, но все равно потянулся вперед одним лишь разумом. Неожиданно найти змею оказалось непросто, словно она разом стала гораздо меньше. Впрочем, учитывая, что мы подсократили ее сознание, все вполне ожидаемо. Как ты? Тихо спросил я. Теперь ты можешь пойти со мной. Пойти? Пойти действительно могу, ответил а змея после небольшой паузы, а потом расхохоталась. Я сначала думал, что это откат после долгого заточения, но к этому моменту пыль осела почти до конца, а тело змеи все не показывалось. Я начал что-то подозревать. Голос есть, а ее самой нет. Призванные стихии света у д а р и л а вперед. Не для атаки, а чтобы просто найти потерявшуюся змеюку. Эта была на месте, только уменьшилась раз в сто, а еще изменила форму. Я не удержался и перенесся вплотную к з м е е чтобы рассмотреть ее вблизи. Вырванная часть личности и в л и т ы е вместо нее э н е р г и и превращения знака басё не прошли даром. Передо мной лежала девушка, молодая, лысая и абсолютно голая. Она подняла голову. Я невольно ожидал увидеть там, как и у з м е и один огромный глаз, но их было два — два самых обычных человеческих глаза, только зеленых и без зрачков, вместо которых крутился черный туман. В голове Разума вспыхнули множество самых разных мыслей, но большинство из них не имело никакого смысла. Вопросы, что с них взять, а значит, нечего и планы менять. Вставай, я протянул руку. Раз ты можешь ходить и можешь выйти, то нам пора. Найди королеву, и мы закончим то, что начали. Девушка пару мгновений еще сомневалась, а потом я прямо-таки почувствовал, как она пошла по моему пути. К черту вопросы, на которые нет ответов. Сначала надо заняться тем, что можно и нужно сделать, а подумать о том, как ты до такого дошел, можно и позже. Неожиданно раздался треск. Я быстро осмотрел энергетическую структуру ловушки и сразу стало очевидно, что б е с п л е н н и ц а т а пошла в разнос. Еще немного и тут все рванет. Бегом! Я дернул девушку змею за руку и мы побежали в сторону выхода. Я попробовал было ускориться через и з н а н к у но часть стихии о т к а з ы в а л и с ь принимать мою спутницу, а часть почему-то притягивали разряды из накопителей ловушки. В общем, я решил, что будет проще на своих двоих, и действительно, не отвлекаясь на изучение мира вокруг, мы добежали до прохода меньше, чем за две минуты. Пламенные баруки оказались весьма удивлены, что я пришел не один. Но из-за разрушений не стали тратить время на болтовню. Дальше мы рванули уже все вместе, до пробитого мной ущелья, потом на поверхность и повыше в небеса, чтобы не задело взрывной волной. Вовремя. Остатки тайного подземелья рухнули во все стороны, ударило кольцо желтого знака б а с ё Опасно. Я видел, как сотни пауков в соседнем лесу попали под него и обратились в пыль. К счастью, я и девушка-змея могли использовать знаки зеленого уровня. и растворить ту часть взрывной волны, что шла прямо на нас. Фух! Пламен в ы д о х н у л а увидев, как рассеялись последние хлопья желтой энергии. Было близко. Кот, и кого ты вытащил? Только не говори, что спас принцессу от дракона. Крыса считала это хорошей шуткой. А что, если девушка, причем достаточно бледная, чтобы назвать ее принцессой, есть волна желтого пламени басё, которая подошла бы о г н е д ы ш а щ е м у ящеру? Вот только если смотреть с этой стороны, то я скорее спас дракона. Я л и сделал из дракона и принцессы чудище Франкенштейна, и теперь рассчитываю на его верную службу. По крайней мере, пока мы не найдем королеву. Хорошие вопросы, я улыбнулся пламен. Но чтобы я смог правильно на них ответить, давай для начала спросим. Я посмотрел на девушку-змею, которая растерянно крутила головой по сторонам. Как тебя зовут?